Глава четвертая. Этот нахал чешуйчатый еще и под водой меня обнимать пытался. Отбиваться было сложно, но я все же смогла выпутаться. Отпихнула мерзавца и вынырнула, так как воздуха уже катастрофически не хватало. Я ж не ожидала, что в воду свалюсь, а потому занырнула на выдохе. Пока отплевывалась, пыталась отдышаться от длительного бега и старалась остаться на плаву, Заву тоже вынырнул. Но, в отличие от меня, выглядел не уставшим, а очень даже свеженьким, бодрым и довольным, словно не он тут спринтерский забег устраивал. Гад. Красивый, наглый, чешуйчатый, но гад. Ну что, набегалась красоточка, угомонилась. «Сейчас», — выдохнула я, — барахтаясь и ища, за что бы тут можно уцепиться. «Сейчас отдышусь немного и все равно догоню». Заву хохотнул, словно ничего другого от меня не ожидал, подплыл ближе и перехватил за талию, помогая удержаться на плаву. Нет, плавать я умела, но сейчас получалось не очень. Усталость, видимо, роль свою сыграла, и нервы, которые я истратила, на этого ящера. «Не спеши, красоточка». «Успеешь еще». Не стала его отпихивать, хотя и очень хотелось. «Пусть поможет», — раз вымотал окончательно. «Потом по башке успею настучать». Ухватилась за его плечи и ждала, когда он к бортику подплывет. Там хотела сама подняться, но опять ничего не получилось. Руки соскальзывали, а попа перевешивала и тянула обратно в воду. «Это моя попа, сорок второго размера. Что вообще за несправедливость?» Заву снова хохотнул, но, слава богу, молча, и легко закинул меня на сушу. Затем сам грациозно вынырнул, поигрывая могучими плечами в мокрой рубашке. Ну прямо актер из «Спасателей Малибу», честное слово. «Спасибо», — выдохнула, поглядывая на парня. «Он сейчас сел рядом, но на приличном от меня расстоянии». «Правильно, а то достану раньше времени». Положил руку на согнутое колено и с интересом за мной наблюдал. «Вау! Просто спасибо! Без продолжения в виде едких словечек!» «Сейчас будешь юрничить, «Словечки не заставят себя долго ждать!» Привычно огрызнулась. «Ну ладно, ладно, не злись, о краса моих очей!» Хохотнул он. «Лучше скажи, больше на меня с кулаками кидаться не будешь? А то, смотри, покалечишь!» кто тебя потом домой отправлять будет. Я на тебя с кулаками не кидалась, и вообще. Если бы я на тебя накинулась, то обязательно бы покалечила. У меня рука тяжелая, А, ну да. А тяжеленная золотая штуковина гораздо легче. Ну, может, и не легче, но она же не долетела. Сил у меня не хватило докинуть канделябр до наглого ящера. Я вообще сомневаюсь, можно ли этому гаденышу хоть как-то навредить». Не то, чтобы я этого хотела, но... Хотя нет, по башке надавать все же надо. Может, получится мозги на место вправить. Заву следил за свирепым выражением моего лица, на котором наверняка были написаны все мои мысли, и старательно прятал улыбку. Видимо, опасался, что сейчас опять на него накинусь, или издевался просто, гад летающий, что было более правдоподобно. «Лиса, лучше скажи мне...» «Как ты меня назвал?» «Ну ты же Василиса», — улыбнулся он, согнув вторую ногу и тоже положив на нее руку, сцепив их перед собой в замок. «А Васька, мне как-то не нравится, мужское оно, и совсем тебе не подходит. Лиса лучше». «Я лучше знаю, что для меня лучше», — привычно огрызнулась и отвернулась. «Хотя не спорю, Лиса» звучала интересно. особенно в его исполнении, но ему об этом знать не обязательно. Заву щелкнул пальцами, мгновенно высушив и себя, и меня заодно. Вот за это действительно спасибо. Так вот, о чем я? Ах, да. Ты мне скажи, что тебе дома делать? У тебя каникулы, ты никуда не уехала. Я собираюсь поехать к родителям, прервала его. И, между прочим, как раз сегодня... А «Если бы ты меня не похитил, я была бы уже у них». «Я тебя не похищал. Ты сама меня вызвала». Обезоруживающе улыбнулся этот чешуйчатый обольститель. «Именно что похитил. Может, я действительно и вызвала тебя, совершенно случайно, прошу заметить. Но уж точно не просила куда-то уводить». «Одно другому не мешает», — отмахнулся он. «Слушай, не сбивай меня с мысли. О чем я там говорил?» «О том, что хочешь отправить меня домой», — лучезарно улыбнулась я. «А что, вдруг прокатит?» «Что? Не, красоточка, я о другом». Эх, не прокатила. «Короче, дома тебе делать нечего. Родителям своим, если хочешь, мы отсюда письмо напишем, что с тобой все в порядке, ты шлёшь им привет и приедешь в другой раз. И вместо этого остаёшься здесь». «Нормально, но ну и наглость». «А меня спросить не хочешь?» «Так я и спрашиваю. Погуляем по городу, посмотрим окрестности, повеселимся. Считай, что ты туристка, а я твой гид». «Ах, туристка, значит. Ну, ладно. Значит так, послушай меня, дорогой мой. Я...» «Заву? Ты что тут вообще устроил?» От праведного гнева и отчитывания этого рыжего бесстыжего меня отвлек звонкий девичий голосок. стремительно ворвавшийся в помещение вместе со своей обладательницей, той самой рыженькой девушкой, что мы встретили во время забега. «А что я?» — обезоруживающе улыбнулся парень. «Ты чего тут натворил? Какой-то странный кот бегает по всему дому, кремышек распугивает, канделябры грызет. Кот? Ах ты ж! Чудя уже и здесь похозяйничал». Не то, чтобы я была против порчи хозяйского имущества, надо же хоть как-то отомстить за свое нежеланное попадание. Но дом все же ни одному этому бессовестному принадлежит. Надо обязательно найти чудо и отчитать, пока он здесь все железо не слопал. «Ты тут забег устраиваешь с девушкой, явно не из нашего мира. И почему она без обуви?» Незнакомка осмотрела меня с головы до розовых носков, и с самым грозным видом, на который была способна, обернулась на Рыжего. «Ты что, без разрешения ее сюда перенес? «Я?» — натурально удивился этот, даже назвать не знаю, как поприличнее. «Да как я мог? Ты все выдумываешь, Джитка». Вот тут уже я посмотрела на парня со всеми теми эмоциями, которые меня одолевали. И это отнюдь не радость с благодарностью от перемещения, «Судя по возгласу твоей гостьи, она явно иного мнения», — усмехнулась девушка. «Ну ты и засранец, Заву. Тебе жениться давно пора, а ты все детские проказы устраиваешь». «Так, может, я и надумал жениться. Вот невесту себе привел». белозубо улыбнулся он и обернулся ко мне. От неожиданности и возмущения даже не нашлась, что сказать в первую минуту. «Ну уж нет». «Вот на это мы не договаривались», — протянула, вставая и грозно сверля взглядом рыжего нахала. «Никаких невест, женихов и прочей свадебной фигни. Если ты не забыл, я на твои гости тоже не соглашалась. И подарки мне твои не нужны, и вообще. Отправляй меня домой, живо!» Постаралась стянуть кольцо с пальца, но оно, зараза такая, не снималось. «Да что ж за напасть с ним такая?» Заву тем временем встал и осторожно подошел ко мне. «Солнышко, я уже говорил, что не могу отправить тебя домой прямо сейчас». Огрызнулась на солнышко, но он этого как будто и не заметил. Как улыбался во все тридцать два, так и продолжал. «Прорядить ему зубы, что ли? Артефакту надо зарядиться. Да и мы уже решили, что ты здесь останешься, город посмотришь». «Это ты за меня решил», — рявкнула и сунула ему под нос средний пальчик, на котором засело драконистое кольцо. «Почему оно не снимается? Ух, как же мне хотелось стереть с его наглый мор лица эту самодовольную улыбку. Потому что ты ему понравилась, красоточка, как и мне, и оно тебя не отпускает, как и я, да. Так что успокойся, смирись и получай удовольствие». А вот после этих слов Рука сама дернулась и подправила парню нос. «Не сильно, но действенно. Нет, я вообще не драчунья, но с двумя младшими братьями и одним старшим волей-неволей научишься нехитрым приемам, хотя бы для того, чтобы их между собой разнимать». Заву, видимо, не ожидавший от меня такого приема, не удержался и снова плюхнулся в воду, едва не забрызгав нас с девушкой. «Так тебе и надо», — с несчастный. Подытожила она и развернулась ко мне. «Я Джитта, сестра этого наглого ящера. Но ты не думай, мы с ним не заодно. Я вообще не разделяю его взглядов на подобного рода веселье. Василиса», — представилась я. И много он уже сюда приводил. «Эй, ты мне нос чуть не сломала», — завопил Заву, только что вынырнув и схватившись за упомянутую часть лица. «И никого я сюда не водил, ты первая». «Ага, так я ему и поверила», скрестила руки на груди и сощурилась, всем своим видом показывая, как я ему верю. «Ты действительно первая, кого он удостоил такой чести», усмехнулась его сестра. «Если бы он постоянно сюда девушек водил, я бы его давно выселила». «И оставила бы своего дорого, горячо любимого брата замерзать на улице», картинно удивился залу. уже вылезая из бассейна и прикладывая руки к груди. «И тебе не стыдно?» «Нет?» — усмехнулась Джитта. «Мы с тобой одного поля ягоды, а значит, мне не бывает стыдно. Так же, как и тебе, дорогой и горячо любимый братец». Ехидно закончила она, и я поразилась, насколько они похожи. Хотя в первую минуту мне казалось, что общего у них только цвет волос. И тот Джитта была более рыжей, чем красноволосой. Вот так всегда. Даже любимая сестра от меня отвернулась. «Лизка, хоть ты бы меня приютила, бедного, несчастного, побитого!» Я усмехнулась, но отвечать не стала. Нашелся тут бедный и побитый. «Слушай, Джитта, как мне домой-то попасть? Этот ящер... Ой, прости!» Девушка усмехнулась и махнула рукой, ничуть на меня не обижаясь. «Так вот, этот...» Заву говорит... что этому драконистому артефакту зарядиться надо для открытия портала все верно межмировые переходы без артефактов невозможны покачала она головой и зарядиться ему на самом деле нужно иначе закинет он тебя куда-нибудь в иной мир как потом выбираться будешь «Ого, какие хорошие новости другого мира мне точно не нужно из этого бы выбраться а разве у вас нет еще одного такого же кольца «Увы», — развела она руками. «Межмировые портальные артефакты — вообще редкость и стали создаваться лишь несколько лет назад для поиска одного... Ай, неважно кого. В общем, они редкие и дорогие. Один у моего брата был по долгу службы. Он изучает эти порталы и...» «Эй, это вообще-то военная тайна», — вклинился уже высохший Заву. «Как будто ты, Василиси, сам этого не собирался сказать», — отмахнулась девушка. Так вот, одно кольцо у него было всегда, а откуда взялось второе — большой вопрос. Кажется, либо он обокрал военное хранилище, либо... «Ничего я не крал», — демонстративно обиделся Рыжик. В общем, зарядится оно само, без лишних манипуляций со стороны. «И что мне делать?» — оставила без внимания бедного несчастного и обернулась к его сестре. «Ждать?» — пожала плечами Джитта. «Дня четыре, пять». в зависимости от того, как далеко твой мир находится и сколько существ будет перемещаться. С тобой, как я понимаю, был еще этот странный кот, да? «Чудик», — я натурально схватилась за голову. «Надо его найти, пока он вам тут не перегрыз все. «Шторы?» — спросила Джитта. «И мебель, наверное. Ну, можно зачаровать всю ткань в доме, чтобы ее невозможно было порвать. Если бы ткань. Он у меня по другой части». «И по какой же части твой котик?» — спросила она опасливо. «Ну, по металлу. Чугунные сковородки любит, столовые приборы, канделябр может погрызть, мечи». На минуту в помещении воцарилась тишина. Идеальная такая, нарушаемая лишь мерным бульканьем воды в бассейне. «Какой интересный у тебя котик!» — выдала она в итоге и усмехнулась. «Неудачный эксперимент?» Ну. Можно и так сказать. Только не мой, а одной девушке с соседней улицы. Я уже привыкла и даю ему вместе с кормом пару ложек, столовых. Только не алюминиевых, он их терпеть не может. Так, ладно, разберемся с твоим котом. После еще пары минут тишины отмахнулась Джитта. Найдем, никуда он не денется. А пока давай я тебя размещу, а то от этого засранца всего можно ожидать. Эй! «Я хотел Лиске лучшую комнату предложить, между прочим», — возмутился этот самый засранец, рядом с моей. «Кто бы сомневался?» — усмехнулась девушка, беря меня под руку и уводя из помещения. «Но лучше я поселю Василису подальше от тебя и твоего раздувшегося самомнения для ее же спокойствия. Ну что, пойдем? Переодеться тебе еще надо, чтобы не слишком шокировать обитателей замка».